Глава 31 Боже, я чувствую себя прекрасно! Словно я могу пробежать милю со скоростью света. Я побежала по проходу, пытаясь почувствовать, что происходит в доме. Я должна была найти остальных, но не знала, куда идти. Не знала, как пользоваться магией, и потому не была готова сражаться. Мне нужно было сначала выбраться из дома и сделать это как можно незаметнее. Я заглянула в одну из сфер. На земле лежало две ноги. Головы не было видно, тело не двигалось. Фу. Следующие две комнаты были пусты. Весь дом опустел. Я не знала, как это было возможно. Я почувствовала присутствие чужаков сразу после того, как дотронулась до кристаллов. И меня охватило неприятное щекочущее чувство. Я ненавидела щекотку. Но теперь на первом этаже никого не было, поэтому я взлетела по лестнице, даже не вспотев. Молодая я улыбалась бы, как ненормальная. Взрослая я думала о цене, которую придется заплатить. Что я отдала за способность подняться по лестнице одним прыжком? На втором этаже были другие чужаки, которых устранил дом. И трупов было больше, гораздо больше. И тут я поняла, почему. «Нет, о боже, нет, нет!» Я отпрянула от сферы и замерла, пытаясь успокоиться. Куклы ожили. Как я и подозревала, они оказались сущим кошмаром. Они держали ножи и были перепачканы в чем-то красном. «Нет, нет, я должна была поставить условия насчет кукол!» Я снова выбежала на лестницу, перешла из одного прохода в другой, словно знала их всю свою жизнь и вышла из дома через ту же дверь, в которую вошла. Я плотно закрыла ее. Мне не хотелось, чтобы эти ужасные куклы выбрались наружу. Ночь была такой темной, что воздух казался густым. Луна скрылась, на небе не было звезд. Задний двор погрузился во тьму. Каким-то образом Я все равно прекрасно видела. Остин в своем человеческом обличии стоял возле груды поверженных врагов, трогая свое тело, словно не веря в его реальность. Ниф и Энгар о чем-то разговаривали. В остальном на поле боя стояла тишина. Лежавшие на земле не двигались. Не было слышно ни криков, ни стонов. Мой желудок скрутило. Я поняла, что это означало для врага. Нив была права, все-таки мы справились. У меня была невероятная команда. Возраст для нас ничего не значил. Мы по-прежнему могли надрать любому задницу. Вот только... Меня охватил страх. Мистера Тома нигде не было видно. Я подняла голову, надеясь, что он осматривал дом с неба. Крылатая фигура мелькнула в чернильной тьме. Его крылья крепкие и уверенные разрезали небо, а движения были почти ленивыми. Мистер Том ничего не проверял. Судя по его парящим зигзагам, падениям и подъемам, он наслаждался свободой. Я выдохнула, даже не осознавая, что все это время не дышала. Быстрыми шагами, потому что теперь я могла, Я подбежала к Энгару и Ниф, чтобы убедиться, что они в безопасности. Я осмотрела их, попрыгала от радости и, кажется, немного описалась. Черт! Я сжала кулаки. Забыла попросить о том, чтобы перестать писаться в обычной жизни. Вот дерьмо! Это же должно было быть очевидным! Ниф медленно повернулась ко мне. На ее лице было написано раздражение. Она совсем не изменилась. «Что случилось?» — неуверенно спросила я, подумав, не слишком ли рано, я начала радоваться. Она показала на свою грудь. «Я получила вторую сиську обратно, ну и морока!» Я рискнула посмотреть и тут же пожалела. «Да, что ж, они бодрые, и задорные, это обернется в твою пользу». «Пользу, шмользу! Что мне с того, что они задорные, они снова со мной, это утомительно!» — По-видимому, наша внешность не изменилась, но мы получили обратно свои боевые способности и здоровье, — с улыбкой сказал Эдгар. Его клыки были прекрасными и ужасными одновременно, смотря как посмотреть. — Значит? Я потрогала свое лицо не в силах сдержать улыбку. — Я тоже? — Да, ты тоже, — ответил Эдгар. Все-таки его улыбка меня пугала. — По-видимому, ты и дом с плющом поладили. Поздравляю, хозяйка. Я нахмурилась, не зная, шутит ли он, назвав меня хозяйкой, но я не успела спросить. Остин грациозной походкой подошел к нам. Мышцы играли на его массивном теле. Он заметил меня и скользнул взглядом по моему лицу, а потом телу. «Как я выгляжу?» — встревоженно спросил он. «Мы все выглядим, как раньше», — ответила Ниф. «Мы просто чувствуем себя моложе. Если ты хотел свою прежнюю внешность, тебе повезет в следующий раз». «Я уверен, что верну свою былую внешность», — произнес Эдгар, ослепительно улыбаясь своей зубастой улыбкой. «Потому что уродство тебе идет», — сказала Ниф. «Почему я чувствую?» Остин напряг свое тело. Все тело, включая самые укромные уголки. Ниф вздрогнула и нахмурилась. «Боже, эта штука живет по своим законам. Надень штаны и спрячь ее подальше. Где они? Сейчас принесу». «Не заставляй меня объяснять», — испуганно сказал Энгар, наблюдая, как Ниф уходит. «Почему я чувствую себя сильнее?» Голос Остина стал грубым. «Почему я стал быстрее?» Я развела руки в сторону. «Мы все стали». «И это логично, ведь ты хозяйка дома, а не защитники. Вы его часть, я нет». «Почему я изменился?» Нив быстро вернулась и швырнула Остину спортивные штаны. «Потому что ты устроил целый спектакль «Защищай Джесси». Ты защищала избранную дому от всего сердца и теперь стал частью этого дома. Ты сказал, что пойдешь за ней. Ты пошел за ней. Будь осторожнее со своими желаниями». Остин медленно повернулся к ней. Маленькие волоски на моих руках встали дыбом. «Я сказал, что буду защищать ее». Я не говорил, что нуждаюсь в магии. — Я не понимаю, — сказала я. — В чем проблема? Магия поможет тебе. Остин уставился на меня, слегка подавшись вперед. Его огромные руки напряглись, а на всем теле вздулись мышцы. От него исходила сила. Она поползла по моей спине и едва не заставила согнуться. Смотреть ему в глаза было физически больно. Почти невозможно. Но я не отвернулась. «Я сказал, что помогу тебе, но я не сказал, что хочу вступать в...» Остин махнул рукой вокруг меня. «Это... мне не нужна магия, мне не нужен фонтан молодости, не нужна эта ловушка». «Тогда тебе не следовало вмешиваться», — невозмутимо сказала Ниф. «Джесси не виновата, виноват лишь ты. Если ты настолько глуп, чтобы понять это, то...» Я почувствовала действие до того, как оно произошло. Огромная розовая стена выросла между Остином и Ниф. Я была уверена, что сама сотворила это. Мне всегда нравился розовый цвет, но я не знала, как. Остин попытался схватить Ниф, но его рука ударилась о стену. Он медленно отступил, словно это стоило ему огромных усилий. Остин выдохнул, и я снова все поняла, хотя не знала, как. Ярость буквально разрывала его. Тьма внутри пыталась вырваться на свободу, атаковать того, кто оскорбил его. Уничтожить страх внутри него, который он не показывал. Я не знала, что произошло, но знала, что Остин был очень встревожен. Он не подписывался защищать дом. Он хотел защищать лишь меня, но каким-то образом все пошло наперекосяк. Теперь он чувствовал, что его предали, его мир перевернулся, и он не знал, что делать. Я не могла осуждать его. Это я заключила сделку, а не Остин. Казалось, он был зрителем, которого затянуло в пучину событий. «Иди», — сказала я, положив ладонь на его руку. Остин вздрогнул, и я отпрянула. «Иди», — повторила я. «Я не знаю, что происходит, но я разберусь. Мы придумаем, как освободить тебя. Должен быть какой-то способ». Наши взгляды пересеклись. Остин тихо вздохнул и едва заметно кивнул. Через секунду огромный белый медведь бежал по саду, топча цветы. Я решила, что он сделал это специально, и убедилась в этом, когда он бросился в лабиринт и вскоре выбежал из него, оставив огромную дыру внутри. — Это было совершенно необязательно! — воскликнул Эдгар. — Я ведь не разнес его хижину, верно? Ниф махнула рукой. Он хотел новую цель в жизни и новый вызов для своей натуры. А теперь просто не может признаться в этом. Дайте ему время. Он успокоится, а она ждет серьезная уборка. Пойду копать могилы, заявил Энгар. Он превратился в рой насекомых и исчез. Фу! — воскликнула я, отпрянув. Какая мерзость! Не переживай, не врежется в тебя. Ниф направилась к черному входу. Нет-нет, — возразила я. Там нашествие кукол. Давай переночуем у тебя сегодня.